Церковное благочиние в то время редко соблюдалось. Назначенный обер-прокурором Святого Синода князь Шаховское вскоре по вступлении в должность заметил, что в церквах во время службы приходящие молельщики, вместо того, чтобы молиться с благоговением, производят многие о разных светских делах разговоры. При Анне был указ против юродивых, которые по неблагообразию своему, одеяся в кочунствующую одежду, Вводили молельщиков в церквах в замешательство, смех и соблазн. В 1743 году вышел указ относительно нищих, которые стали производить свой сбор в самих церквях и тем развлекали молящихся. Сотские и десятские находили неприличным ловить их здесь, дабы, как сказано в полицейской промемории, при ловле не произошел мятеж, то есть замешательство. Святой Синод припоручил поимку нищих церковным сторожам, А за нарушение тишины и благочиния по церквям возбудил вопрос о штрафных деньгах, собираемых в крамах за разговоры и неблагочиние. По-прежнему указу сбор этот чинили обер и унтер-офицеры. Деньги записывали при священниках и причетниках в особые шнуровые книги. Жалки были дички и пономари в то время, но не лучше их были учителя в казенных школах. Вот что говорит майор Данилов про тогдашнюю артиллерийскую школу, где учились князья и дворяне. Великий тогда недостаток в школе состоял в учителях. Сначала вступление учеников было для показаний одной арифметики из пушкарских детей «два подмастерья». Потом определили по пословице «волка овец спасти», «штык юнкера Алабуева». Он тогда содержался в смертном убийстве третий раз под арестом. Он хотя разбирал несколько арифметику, магнитского и часть геометрических фигур, однако был вздорный, пьяный и весьма неприличный быть учителем благородному юношеству. Училища, заведенные при Петре, были тогда заброшены и скорее портили, чем воспитывали молодое поколение. Домашнее же образование в высших классах ограничивалось только внешним наведением лоска. Тот же современник императрицы Анны и Елизаветы, майор Данилов, рассказывает, что в его время был казнен на площади разбойник князь Лихутев. Голова его взогнута была на кол. Разбои и грабежи тогда сильно распространились в самом Петербурге. Так в лежащих кругом фонтанке лесах укрывались разбойники, нападая на прохожих и проезжих. Фонтанка в то время, как мы говорили, считалась вне черты города – Дом графа Шереметьева считался загородным, как и другой такой дом графа Апраксина, где жил Апраксин, когда был сослан запрещением въезда в столицу. Сюда к нему съезжались все его друзья, чтобы веселиться и пировать с ним. Полиция обязала владельцев дач по фонтанке вырубить леса, дабы ворам пристанища не было. То же самое распоряжение о вырубке лесов последовало и по Нарвской дороге. На 30 сажен в каждую сторону». дабы впредь невозможно было разбойникам внезапно чинить нападение. Были грабежи и на Невской перспективе, так что приказано было восстановить пикеты из солдат для прекращения сих зол. Имеется также известие, что на выборгской стороне близ церкви Самсонии в Казачьей Слободе, состоящей из 22 дворов, разные непорядочные люди имели свой притон. Правительство сделало распоряжение перенести эту слободу на другое место. Бывали случаи грабительства также в Петербурге, которые названы гробокопательством. Так в одной кирхе оставлено было на ночь тело какого-то знатного иностранного человека. Воры пробрались в кирху, вынули тело из гроба и ограбили. Воров отыскали и казнили смертью. Для прекращения разбоев правительство принимало сильные меры – Но меры эти не достигали своей цели. Разбойников преследовали строго, сажали живых на кол, вешали и подвергали другим страшным казням, а разбои не унимались. В то время начальником тайной канцелярии более 17 лет был Андрей Иванович Ушаков. Калеврет Берона безжалостно проливал человеческую кровь с бессердечностью палача, присутствуя лично на жесточайших истязаниях. Наказывал он не только престарелых или несовершеннолетних, но и больных, даже сумасшедших. В царствовании Анны Иоанновны, одних знатных и богатых людей, было лишено чести, достоинств, имений и жизни, и сослано в ссылку более 20 тысяч человек. Одно подозрение в поджоге тогда неминуемо влекло смерть. Так, по пожару на морской улице... Тайная канцелярия признала поджигателями по некоторому доказательству крестьянского сына Петра Петрова, называемого «водолаз» до да крестьянина Перфильева.